Мужчина попятился, но сзади дорожка тоже была занята собаками. Тогда он выбросил вперёд руку в перчатке, что-то пробормотал, и на тропинку упало молодое дерево, придавив одну из собак. Пёс взвыл от боли и затих. Видимо, упавшее дерево перебило ему позвоночник. Но в ту же секунду остальные собаки бросились на мужчину. "Ольга!" успел он вскрикнуть. Скинув руку в умоляющем жесте и упал отброшенным мощным прыжком рыжего пса. Он знает её имя? Ольга бросилась вперед, подняв над головой руку с кольцом и мысленно приказала собакам отступить, оставить незнакомца в покое, по крайней мере на время, чтобы она могла выяснить, кто он такой и чего хотел от неё. Собаки тут же разочарованно отступили и расселись на снегу плотным кружком. Посматривает он на Ольгу то на мужское тело, растянувшееся на спине посреди дорожки. Ольга подошла к нему, наклонилась. Вы целы? процидила неприязненно и высокомерно, как и подобает победителю. Да, прохрипел мужчина и поднялся на ноги. Он уже растерял свой лоск и самоуверенный вид, который имел полчаса назад. Дорогая куртка была разорвана, на щеке виднелась кровь, но серьёзных ран не было. Ольга вовремя остановила своих четвероногих защитников. "Кто вы такой?" спросила она, вглядываясь в его лицо. "Чего вы от меня хотели? Откуда вы знаете моё имя?" Он молчал, тяжело дыша, и Ольга продолжила: Вы видите, что я не бедная овечка, которая боится каждой тени. Вы видите, что я могу за себя постоять и что со мной нужно считаться. Так что повторяю: говорите, или мне придётся применить другие меры воздействия. Она выразительно взглянула на собак, и те оживились, приставая, словно ожидая приказа. Я вижу, Ольга, что вы освоились с кольцом и научились пользоваться его силой, проговорил незнакомец, отдышавшись. Откуда вы меня знаете? воскликнула она раздражённо. И кто вы чёрт возьми такой? Кто я? Вам, в общем-то, не за чем знать. Зовите меня, допустим, Урия. Как Урия Гип? С усмешкой переспросила Ольга. Но мужчина не поддержал её шутку. Он снял перчатку с левой руки, и Ольга увидела на его мизинце кольцо. Колючая веточка, опоясавшая крепкий короткий палец. Кольцо было чем-то неуловимо похожее на её собственное, и Ольга почувствовала, как её кольцо ощутимо потеплело. Она сняла перчатку. Зверёк на её кольце словно ожил, глаза его засверкали. Руки с кольцами невольно потянулись друг к другу, видимо, сами кольца испытывали сильнейшее притяжение. Вы видите? тихо благоговейно проговорил Урия. Наши кольца, братия, они хотят быть вместе. Он замолчал. Давай Ольге возможность слушаться и вдуматься в эти слова. А потом снова заговорил убеждённо, пылко. Вам не надоели мелкие бессмысленные фокусы? Я видел, что вы проделали с белкой и ещё раньше с воронами. Неужели это всё, чего вы хотели от жизни? Ольга не отвечала, и он продолжил. Эти кольца древняя и очень могущественная в них заключена огромная страшная власть такая власть какая вам и не снилась они сильны даже поодиночке но вместе они намного намного сильнее даже два кольца становятся сильнее не вдвое а во много раз может быть десятикратно даже два Ольга выхватила важный смысл из его фразы. Значит, есть и ещё кольца. Не кольца, кольцо. Есть ещё только одно кольцо, третье и самое могучее. Оно как бы старший брат этих колец. И чтобы власть, сосредоточенная в наших руках, стала полной, мы непременно должны заполучить его. Мы? переспросила Ольга настороженно. С чего вы взяли, что я стану вашей сообщницей? Появились в тёмном парке, напугали меня до полусмерти. Наприли всяких небылиц. Во-первых, это не небылицы. Вы это сами знаете. Вы только что использовали силу своего кольца. Во-вторых, Вы не такая уж овечка, какую изображаете, и напугать вас не так уж просто. И в третьих, у нас с вами много общего. Что это интересно? В голосе Ольги зазвучало недоверие. Она почувствовала, что незнакомец просто-напросто пытается заболтать её, когда верчивую дурочку. Мы оба люди практичные, жёсткие, идущих к своей цели напрямую, не обращая внимания на мелочи, не глядя под ноги. Но в данном случае не это главное. Главное у нас с вами общие интересы. Не уверена. Процедила Ольга и слегка отступила, оглянувшись на собак. Те забеспокоились и громко заворчали. Постойте, Ольга! Урия повысил голос, глаза его возбужденно заблестели. Мы нужны друг другу, точнее, наши кольца нужны друг другу. Вместе они гораздо сильнее, а если мы найдём третье кольцо, трудно даже представить наши общие возможности. Давайте объединим наши силы, наши кольца. Кажется, только что у вас были другие планы, проговорила Ольга сухо. Вы хотели напасть на меня в глухом углу парка? и попросту отобрать кольцо. И хорошо ещё, если не собирались меня убить. А теперь, убедившись, что сила на моей стороне, заговорили по-другому. Предлагаете мне союз. Боюсь, этот союз продержится только до тех пор, когда вам представится возможность нанести мне удар и отнять кольцо. На следующее утро не успел старый ген приступить к работе, у него в кабинете зазвонил телефон. Звонила Татьяна, его хорошая знакомая из отдела рукописей. Ты так быстро вернулась из отпуска, удивился Дмитрий Алексеевич. Да я и не уходила никуда, с досадой ответила Татьяна. Так обстоятельства сложились, что никак не получилось уехать. Ну и ладно. Только ты в Алиса Рокину не говори, а то он решит, что я ему нарочно юкку подсунула. Да ладно, мне-то что? Я её вообще-то поливал. Спасибо тебе, пылко воскликнула Татьяна. Я знала, что на тебя всегда можно положиться. Да, Дима. Я тут нашла кое-что интересное. Я помню, ты интересовался одним старинным кольцом. Так вот, я у себя в отделе разбирала фонды и нашла один средневековый трактат. Думаю, тебе нужно с ним ознакомиться. Через несколько минут Старыгин уже находился в отделе рукописей. Он сидел за столом в угловой комнате, откуда открывался самый красивый вид в городе. За одним окном плескалась снега, за другим зимняя канавка. На столе перед Дмитрием Алексеевичем лежал старинный пергамент, покрытый плотным латинским текстом. Начало трактата было утеряно, и текст начинался буквально с полуслова. Оные кольца. Какой мастер их выковал, в каких землях они появились на свет, то до подлинно неизвестно. Кто сказывает, что сделаны они в той древней Атлантиде, про которую мудрый Платон писал, кто, что происходит из царства Присвитера и Иоанна. А ещё говорят, что великий царь Соломон владел одним из них, тем, что даёт власть над зверями лесными и птицами небесными. А есть ещё и такая весть, что впервые сие кольцо появились, когда древние люди Возгордились, возомнив себя равными богам, начали строить вавилонскую башню. Мало кому доводилось лицезреть оное кольцо во всей их красе. Ведомо однако, что всего их 3. Одно кольцо дарует власть над зверями и птицами, над гадами и рыбами. над всеми, кто ходит, и летает, плавает и ползает по земле или под нею. Второе кольцо, властно над деревьями и травами, над цветами и злаками, над всем, что растёт и благоухает. Третье же кольцо, старшее над остальными, даёт своему владельцу власть над водами речными и морскими, над ручьями и родниками, озёрами и болотами. с давних времен некий злой человек рыщет по всей земле надеясь те кольца отыскать. Кто сей человек есть, да и человек ли он, то никому неизвестно. Однако одни говорят, что это первый убийца Каин, другие, что это царь Ирод, а третьи, что это гнусный предатель Иуда из Скариот. Рыщет этот слуга сатаны Таки зверь в ночи пытается отыскать те кольца, потому что без них нет ему ни жизни, ни смерти, нет ему нигде покоя и отдыхновения. Через те кольца надеется он обрести власть страшную, безраздельную, и если сумеет он их заполучить, начнется на земле мор и глад, восядет смерть на золотом престоле и начнется царство антихриста. Только сами кольца ему не даются, прячутся они от него в пучине вод или в тоннелях подземных, а иногда попадают и в руки праведного человека. Ежели кому попадут те кольца, нельзя их силу использовать для своего блага, для обретения земного богатства или власти. Если выбрали кого те кольца за мудрость и праведность, должен тот человек хранить их пуще жизни своей. ни намек не забывая о том, сколь важную он выполняет работу. Сокольская, тебе снова звонили, сообщила Ленка Соловьева, когда Марина пришла из рекламного отдела. Какой голос, мужской? испугалась Марина. Угу, сообщила Ленка, мужской и очень приятный. А чего ты так побледнела? Побледнела. Это мягко сказано. В сердце у Марины от такого известия ёкнуло и ушло в пятки. Всё тело покрыл липкий пот, зубы сами собой застучали кастаньетами. Она вспомнила, как сидела вчера, скованная наркотиком, в ужасе наблюдая, как злодей раскладывает инструменты: скальпель, нож и пилку. И тут же палец, на который надето было кольцо, Стянуло резкой болью. Вчера ей повезло. Она сумела спастись, но в глубине души Марина знала, что так просто от злодей не избавится. Ведь он уже убил одного человека, чтобы завладеть другим кольцом, так что его ничто не остановит. Дмитрий Алексеевич отвёз её вчера домой и проводил до дверей квартиры. Марина открыла дверь своим ключом, моля богов, чтобы мама уже легла. Мама вела здоровый образ жизни и рано ложилась спать, выпивая стакан кефира вместо ужина. Но сегодня у Марины явно был неудачный день. Мама выскочила в прихожую и отарапела при виде дочери в мятом и запачканном строительной пылью пальто и без сумочки. Что с тобой? закричала она и тут увидела заглядывающего в дверь Старыгина. Всего хорошего, Димочка, прошептала Марина, сама от себя не ожидая такой прыти и поцеловала Старыгина в щёку. Мама остолбенела посреди прихожей, но тут же опомнилась и кинулась в атаку на нового кавалера дочери. И приуспела бы в этом, если бы появившийся отчим не утянул её быстро за дверь спальни. Старогин поскорее ретировался от греха подальше. Сегодня утром Марина встала пораньше и упросила отчима, чтобы по дороге на работу он забросил её в офис. Ей было страшно ходить одной по улицам, казалось, что из-за каждого угла может выскочить злодей. Уколоть ее иголкой, и она снова потеряв способность самостоятельно передвигаться. После всего пережитого выглядела она изможденной, и Наленку Соловьёву, которой вздумалось пройтись по поводу бурно проведенной Мариной ночи, посмотрела с такой злостью, что та едва не подавилась своим детским питанием. Флюс у Ленки вскрыли, но опухоль пока не спала, так что вопрос о ей де по-прежнему стоял на повестке дня. "Так чего ты бледная-то такая?" напомнила Сибиленко. "Если он снова позвонит, скажи, что меня нет и не будет", отрезала Марина. Ленка пожала плечами, и тотчас раздался телефонный звонок. "Мариночка, это тебя?" пропела Ленка медовым голосом. Ведь просила же, Марина сверкнула глазами. А я тебе не секретарша, сама своих мужиков отшивай, ответила Ленка тем же способом. Слушаю, звенящим от напряжения голосом сказала Марина в трубку и тут же сбавила тон. Ах, это вы? Да, да, затаропился Старыгин. Слушайте, я нашел потрясающий трактат. В нем очень много говорится о кольцах. Рассказывать очень долго и нет смысла. Вы должны сами его увидеть. Но я, Марина взглянула на часы, я на работе, закончу в шесть. В шесть будет поздно, отдел рукописей закроют. Отрубил Старыгин. Давайте прямо сейчас, я за вами заеду. Руке внезапно стало тепло. Марина взглянула на кольцо, поток воды омывал палец. Струи переливались и искрились в свете ламп. "Хорошо", сказала Марина через час. "Но ну, ты даёшь, однако", сказала Ленка. "Уже в рабочее время по мужикам бегаешь". "Да отвяжись ты", вздохнула Марина и пошла в кабинет шефа. Майор Ленская спала этой ночью плохо, потому что беспокоил нарыв на пальце. 3 дня назад она занозила палец, ползая в кабинете убитого от тизенгаузена и не заметила сразу. Занозу вечером вытащила соседка и йодом помазала, но видно, инфекция уже проникла в организм. Палец покраснел, стало больно нажимать клавишу компьютера и застёгивать пуговицы. Ленская всё некогда было поглядеть, что же там такое, а сегодня ночью палец периодически дёргало сильная боль. Утром, взглянув на палец, Ленская 2 удержала крик. Палец был сизого цвета и увеличился в размерах раза в 3. Пришлось позвонить к соседке. Та спсхнула руками, выругала Ленскую за легкомыслие и посоветовала приложить алоэ. За сутки всё вытянет. Огромный колючий куст роз у соседки на подоконнике, так что за лекарством дело не стало. Провозившись с пальцем, Ленская поняла, что не успеет заскочить на работу перед посещением салона Белло, где работала Ольга Окунева. Ленская понятия не имела, кто эта женщина, но её фамилию она нашла в списке подозреваемого в преступлении. Фамилия была одна из трёх, там ещё фигурировал Тзингаузен и некая Марина Сокольская. Тзингаузен уже убит, так что логично предположить, что женщинам также грозит опасность. Вчера Ленский удалось поговорить только с автоответчиком салона красоты. Вернее, говорил автоответчик Аленская внимательно слушала про часы работы, про отличных мастеров, которые за несколько часов сделают из любой женщины красавицу, про косметологов и визажистов, про какие-то там обертывания, фруктовые кислоты и фотоамоложение. Салон открывался в десять. В четверть одиннадцатого Аленская вошла в просторный холл, выполненный в стиле хай-тек. Слушаю вас. Не слишком приветливо сказала дама лет пятидесяти, сидевшая за стойкой: "Вы записаны?". В голосе Юленской услышала явное сомнение, что такая за тропезной тетя может быть клиенткой элитного салона. "Нет, я не записана", ответила Ленская. "Но я хотела бы... Извините, но мы принимаем клиентов только по записи", твердо ответила дама. "Могу вас записать, но...". Она подняла глаза. Еленская увидела там себя всю, бледную, сутулую, с жидким хвостиком волос на затылке, да ещё и палец раздулся как sardelka. "Думаю, что не надо меня записывать", кротко сказала она. "Мне бы хотелось повидать вашу сотрудницу Ольгу Окуневу". И точе же лицо дамы за стойкой перекосилось, как будто вместо салата с оливковым маслом ей подали салат, заправленный касторкой. Ещё и ходят к ней тут всякие, прошептала она. У меня салон, а не дом свиданий. Причём тут дом свиданий? удивилась Ленская и полезла в карман за удостоверением. И за пальце это простое действие получилось очень долгим, так что дама за стойкой изошла злобой. Думаю, что так у нас разговор пойдёт лучше, сказала майор Ленская, предъявив даме удостоверение. Итак, могу я поговорить с Ольгой Окуневой? А в чём её обвиняют? тут же осведомилась дама, заметно притушив темперамент. Ни в чём. Просто она нужна мне как свидетель. Свидетель с явным разочарованием протянула дама. Тогда ничем не могу вам помочь. Ольга Окунева у нас больше не работает. И давно, прищурилась Ленская. С сегодняшнего дня, заявила дама. Моё терпение лопнуло, она уволена. Сами посудите, вечно опаздывает, клиенты на неё жалуются. Вот не вышла на работу и даже не предупредила. А мне что делать? Сама за стойкой сижу, как будто других дел нету. Бела Петровна выглянула в холл, девица в коротеньком голубом халатике. Там шампуни привезли. Постричься не хотите? вдруг спросила хозяйка салона. За счёт фирмы, а? Сделайте нам рекламу в милиции. Вот Света как раз свободна. А Света уже улыбалась и манила Ленскую за собой. Никакой краски, решительно сказала майор Ленская, оказавшись в кресле, укутанная простынёй. И укладки тоже не надо. Как скажете, улыбнулась Света бодро, работая ножницами.